Глава 14. Миссис Вадингтон пришла к заключению, что на свете нет более очаровательного общества, чем главное полицейское управление. Прошло немало времени, пока ей удалось убедить их, что не она украла жемчужное ожерелье и не намеревается отдавать себя в руки полиции. Но зато, как только полицейские уяснили себе, наконец, смысл ее слов, Они мобилизовались душой и телом и выразили горячее желание быть ей полезными. Правда, они вынуждены были признать, что описание воровки, приведенное миссис Вадингтон, ровно ничего не говорит ни их уму, ни сердцу. Вот если бы она могла привести такое описание, которое удовлетворило бы их, о, -о, -о тогда миссис Вадингтон увидела бы, с какой невероятной быстротой стала бы работать машина закона. Если бы, например, женщина, о которой говорит миссис Вайдингтон, была высокая и худощавая, с рыжими волосами, тогда они немедленно раскинули бы сети и принялись бы искать Китти из Чикаго. Или, опять-таки, будь это воровка курносая, с двумя мушками на подбородке, тогда они немедленно отдали бы распоряжение всем полицейским участкам искать Сью из Цинценати. Но, с другой стороны, если бы эта преступница слегка прихрамывала и немного шепелявила, тогда было бы ясно, что речь идет об Эдне из Индианаполиса, и ее арест был бы вопросом нескольких часов. В данном же случае они вынуждены были признать, что описание миссис Вадингтон совершенно сбивает их с толку. И миссис Вадингтон ушла, думая про себя, что не будь у нее такого огромного состояния, Она могла бы превосходным образом заняться кражей драгоценностей и, наверное, составила бы большой капитал, ничуть не опасаясь каких-либо неприятностей со стороны полиции. И, конечно, было очень нехорошо с ее стороны обзывать начальника сыскного отделения тупоголовым гусем. Но, в конце концов, ее следует простить, так как она испытывала невероятную досаду. Она все еще чувствовала сильное раздражение, когда вышла из полицейского управления на улицу, но приятный ночной воздух несколько разогнал ее дурное настроение. Она мысленно заметила себе, что похищение ожерелья было, в конце концов, лишь вопросом второстепенной важности, тогда как в настоящую минуту у нее на очереди стояла более важная проблема, чем арест какой-то злоумышленницы. «Главная цель ее жизни...» заключалась теперь в том, чтобы добиться окончательного падения Джорджа Финча. При этой мысли миссис Вадингтон решила, что ей необходим союзник, сочувствующий сообщник, который шел бы рядом с нею и делал бы все, что она прикажет делать, и вообще оказывал бы ей помощь в том весьма рискованном деле, которое она собиралась затеять. Миссис Вадингтон направилась к киоску телефонного автомата и опустила пять центов. «Лорд Хенстамптон, «Алло», — услышала она в ответ, — говорит миссис Вадингтон. «А, о, поздравляю, поздравляю». «Чем вы в данную минуту заняты?» «Я только собирался прийти. перекусить. В таком случае я буду ждать вас в отеле Ритц Карлтон через десять минут». — Очень хорошо. Весьма благодарен. Буду. — Обязательно. Признателен. Непременно. Чудесно. Обязательно. Немедленно. И вот мы видим миссис Вадзингтон в вестибюле отеля Риц Карлтон. Усевшись в плетеное кресло, она не спускает глаз с двери, точно кот, королющий у мышиной норы, и нетерпеливо постукивает по ковру носком своей довольно объемистой туфли. Как и у всякого человека, которому пришлось когда-либо ждать кого-либо в течение пяти минут, у нее создалось такое представление, что она уже провела в вестибюле отеля несколько часов. Но под конец ее долготерпение было вознаграждено по заслугам. В дверях показалась элегантная фигура, тотчас же направившаяся к ней сияющей улыбкой на устах. Последнее объяснялось тем, что в натуре лорда Хэнстаунтона сочетались большой аппетит вместе с абсолютным отвращением к оплате счетов в ресторане. И мысль о том, что обед в роскошном отеле будет оплачен кем-то другим, приводила его в восторг. Это не совсем соответствовало бы истине, если бы мы сказали, что лорд Хайнстантон облизнулся, но в тот момент, когда он поднял глаза на площадку лестницы, где хлопотливо суетились официанты, обносившие гостей всевозможными яствами, на его лице появилось счастливое умилённое выражение. — Надеюсь, что я не опоздал, — сказал он. — О, садитесь, — приказала миссис Вадингтон. — Мне нужно поговорить с вами. И миссис Вадингтон немедленно приступила к делу. Лорд Хенстонтон внимательно слушал, лишь изредка мигая. «Вы меня простите», — сказал он, когда его собеседница сделала паузу, чтобы перевести дух. «Я уверен, что все это ужасно, интересно, но никак не могу заставить себя внимательно следить за вашим рассказом. Что вы скажете, если я предложу пройти в зал и обо всем по душам поговорить за сочным бифштексом или чем-либо другим в этом роде?» Миссис Вадингтон посмотрела на него с отвращением. Граничившим почти с беспредельным презрением. — Я надеюсь, что вы не предполагаете, будто я собираюсь тратить время на еду. — -а, а Нижняя челюсть лорда Хэнстантона опустилась на целый дюйм. — Почему нельзя есть? — Потому что нельзя. Я сейчас повторю все, что я вам говорила, и вы будьте любезны слушать внимательнее. — Позвольте, как же насчет обеда? «Никакого обеда». «Ни тарелочки супа». «Нет». «Ни рыбы». «Вообще ничего существенного». «Абсолютно ничего. У нас нет времени, чтобы терять его. Мы должны действовать быстро и безотлагательно». «А как насчет Бутерб...» «Вы присутствовали при той ужасной сцене, которая разыгралась сегодня днем», продолжала миссис Вадингтон, не давая ему даже закончить. «А потому мне незачем сызнова описывать ее». Вы, наверное, не забыли, как эта женщина вбежала в комнату и начала поносить Джорджа Финча. Вы, несомненно, помните все, что она говорила. Как же помню, это было здорово. Но, увы, это была ложь. А? Это было уловкой. Эта женщина-воровка. Она разыграла всю сцену лишь с целью украсть жемчужное ожерелье, принадлежавшее моей падчерице и находившееся среди прочих свадебных подарков. Да но... Ну. — Вот так-так, да подумать только. — К сожалению, не может быть никакого сомнения в том, что это так. А потому моя падчерица вместо того, чтобы прийти в ужас от безнравственности Джорджа Финча, теперь смотрит на него, как на невинно пострадавшего человека и настаивает на венчании с ним. — Вы меня слушаете? Лорд Хенстонтон вздрогнул. Дело в том, что из главного зала донесся до его обоняния «Живительный аромат горячей подливки к бефштексу» Вместе с запахом подрумяненного лука И, естественно, его внимание было несколько отвлечено «Прошу прощения», — сказал он а как раз задумался кое о чем другом Если не ошибаюсь, вы говорили, что мисс Вадингтон Пришла в ужас, узнав о безнравственности Джорджа Финча» «Я говорила как раз обратное» Мисс Вадингтон и не думала приходить в ужас. Нет, вот как. Однако эти современные девушки обладают весьма широким кругозором, заметил лорд Хенстонтон, отводя взор от главного зала и стараясь не вдыхать доносившегося оттуда благоухания. Но тем не менее, продолжала миссис Вадингтон, я вполне убеждена, что нравственность мистера Финча Стоит на такой же низкой ступени, как и нравственность всех прочих художников. На этот раз, правда, он оказался невиновным, но это ровно ничего не доказывает. Так же, как я знаю, что сижу здесь с вами, я убеждена, что Джордж Финч блудлив, как заяц в марте месяце. «Заяц», — со стоном вырвалось из груди лорда Хэнстантона, которому сразу представилась рагу из зайца. «А потому я и решила...» что существует лишь одно средство для того, чтобы вывести этого человека на чистую воду. Для этого нужно отправиться в его берлогу, расположенную близ Вашингтон-сквера, и порасспросить его слугу насчет частной жизни Джорджа Финча. Мы немедленно двинемся отсюда в путь. — Ну, э, э, э, а разве я вам нужен? — Ну, конечно, вы мне нужны. Неужели вы предполагаете, что я намерен идти в логово этого человека одна? Через площадку в этот момент прошел официант, неся в руках огромное дымящееся блюдо. Лорд Хенстантон провожал его жадным взором, пока тот не скрылся в главном зале. И тогда лорд Хенстантон пожалел даже, что смотрел туда. В главном зале он видел другого официанта, стоявшего у столика и нарезавшего для гостей жареного цыпленка. И не просто жареного цыпленка. одного из тех замечательных цыплят, которых человек, однажды попробовав, никогда не забывает, еще на старости лет рассказывает о них своим внучатам. Лорд Хенстантон издал какой-то слабый жалобный звук и в отчаянии заломил пальцы. — Идем, — сказала миссис Вадингтон, — нельзя терять времени. Лорду хенстантону никогда в голову не пришло бы, возражать этой отважной женщине. Да и вообще никто никогда не осмеливался возражать миссис Вадингтон. А потому спустя несколько минут у подъезда многоэтажного дома Шеридан остановился таксомотор, из него вышли две фигуры и стали взбираться на десятый этаж. Ибо одной из особенно приятных черт Шеридана было то, что лифт почти всегда был испорчен и бездействовал. Забравшись на самый верх, лорд Хэнстантон нажал кнопку электрического звонка. Снаружи слышно было, как задребезжал звонок, но никто не шел открывать дверь. — По-видимому, никого нет, — заметил лорд Хэнстантон, вторично позвонив и опять не дождавшись результатов. — Мы обождем. — Как, здесь? — Мы поднимемся на крышу. — Сколько же времени? Мы останемся там. Пока не вернется слуга этого Финча. Но это может быть только через несколько часов. В таком случае мы будем ждать несколько часов. Желудок лорда Хенстантона громко нашептывал ему протест. Будь отважен, урчал он. Но хотя лорд Хенстантон не набрался достаточно мужества для протеста, он, тем не менее, отважился внести предложение. «Что вы скажите, миссис Роддингтон. Если я забегу в ресторанчик сейчас за углом и кое-что перехвачу, видите ли, никогда нельзя знать, каков окажется этот слуга. А вдруг он начнет грубить? Вдруг он горою станет за своего молодого господина? А в таком случае мне гораздо легче будет постоять за вас, когда у меня окажется что-нибудь в желудке. Ну, скажем, немного, хотя бы... Миссис Вадингтон с презрительной укоризной посмотрела на него. — Ладно, идите, — прервала она. — Но потрудитесь вернуться, возможно, скорее. — Конечно, и немедленно. Я только быстренько перекушу. Наглянуться не успеете, как я уже вернусь обратно. — Вы найдете меня на крыше. — На крыше. Великолепно. А пока, до свидания, — сказал лорд Хэнстантон и быстро стал спускаться по лестнице. Миссис Вадингтон поднялась еще выше и вскоре очутилась под открытым небом. Перед ней развернулась дивная панорама, залитого огнями города, тянувшегося по всем направлениям, куда ни падал взор. Миссис Вадингтон повернулась в сторону квартиры Джорджа Финча и стала внимательно всматриваться в окна. Она уже довольно долго стояла, как вдруг в венецианском окне загорелся свет. Миссис Вадингтон... Сделала шаг ближе, и в этот момент осуществились самые розовые мечты ее. На шторе, скрывавшей окно, обрисовался силуэт, по которому безошибочно можно было узнать молодую женщину. И без всякого сомнения женщину такой низкой нравственности, что в любой части города, за исключением Вашингтон-сквер, всякий порядочный человек в изумлении поднял бы брови при виде ее и ахнул бы от удивления. Миссис Вадингтон подошла к окну и громко постучала. Изнутри послышалось чье-то удивленное восклицание. Штора быстро поднялась, и в окне показался довольно полный мужчина в строгом черном костюме. В следующее мгновение окно раскрылось, и полный мужчина высунул голову наружу. «Кто там?» — спросил он. «Я!» — ответила миссис Вадингтон. «Вот тебе и на!» — сказал полный мужчина. Фредерик Меллетт находился в весьма возбужденном состоянии в продолжении всего дня. Более возбужденным, заметим, чем обычное состояние жениха в день его венчания. Но дело в том, что он в течение многих часов ломал голову над вопросом, чем была занята его молодая жена за время ее отсутствия. Согласитесь, любой муж был бы немало расстроен, если бы его молодая жена покинула его тотчас же после венчания, под предлогом, что у нее есть какие-то чрезвычайно важные дела, требующие ее неотлагательного внимания, и по этой, мол, причине она вынуждена оставить его. Фредерик Меллетт имел особые причины для того, чтобы быть расстроенным. Не столько волновало его сознание, что пришлось отказаться от увеселений Кони Айленд, на которые он так рассчитывал, Конечно, мысль о том, что чудесная программа, им заранее выработанная, пошла на смарку, очень разочаровала его. Но в значительно большей мере тревожил его один ненавязчивый вопрос. Что называется чрезвычайно важным делом с точки зрения такой девушки, как Фанни Вельч? А ее молчание по этому поводу отравило ему весь день. Коротко говоря, Фредерик Меллетт находился в состоянии вполне присущем человеку, только что женившемуся на карманной воровке и отпустившему ее по чрезвычайно важным делам, и потому отнюдь не желающему слышать поверительного стука в окошко. Случись маленькой мышки пробежать в этот момент по полу, и то Мэллад заподозрил бы, что это переодетый сыщик. Вполне естественно поэтому, что он с ужасом смотрел на миссис Ватингтон. Что вам угодно? — спросил он. Я бы хотел о кое-чем расспросить ту молодую особу, которая находится сейчас в этой квартире. Во рту и в горле молота пересохло, Мурашки забегали у него по спине. — Какую молодую особу? — спросил он. — А тут нет никакой молодой особы. — Да полно, полно! — Уверяю вас, тут нет никакой молодой особы. Миссис Вадингтон начала терять терпение при мысли, что ее пытаются обмануть. — Поверьте мне! — что вам будет гораздо выгоднее говорить чистую правду, — сказала она. Мелод чуть было не отшатнулся от нее. Мысль о том, что ему предлагают за деньги придать его молодую жену в самый день их венчания, глубоко возмутила его. Да и вообще он ни при каких других условиях тоже не стал бы торговать ею. Но особенно остро и глубоко, как выразился бы полицейский Гэрэвэй, Принял он к сердцу подобное предложение именно в этот день. Жестом, выражавшим бешеное негодование, он захлопнул окошко, погасил свет и в несколько прыжков очутился на кухне, где молодая миссис Мэллетт стояла у плиты и помешивала на сковородке яичницу с ветчиной. — Здравствуй, дорогой, — ласково промолвила она, поднимая глаза от сковородки. — Я тебе готовлю чудесную яичницу, а каша уже готова. Мы с тобой и так попали в кашу, — угрюмо отозвался Меллот. — Что ты хочешь этим сказать, Фанни? Где ты была сегодня, после того, как ушла отсюда? — Да я ж тебе говорила. Я ездила за город. — Да. Но ты не говорила мне, что ты делала за городом. В настоящую минуту это секрет, радость моя. Я храню его как сюрприз для тебя. Это имеет отношение к небольшой сумме денег. которая в скором времени перейдет в наши руки. Мелот смотрел на нее, раскрыв рот от ужаса. — Фанни, ты что же обделала сегодня какое-нибудь грязное дельце там, за городом? — Ну что ты, Фредди, ну и как тебе может прийти в голову такая мысль? — В таком случае не можешь ли ты мне сказать, зачем сюда пришли ищейки? — Ищейки? — Да, вот сейчас на крыше торчит. — Баба, ищейка. И она спрашивала о тебе. Фанни смотрела на него широко раскрытыми глазами. — Спрашивает про меня? — Нет, ты, должно быть, с ума сошел. Она так и сказала. — Я хотела бы кое-чем расспросить молодую особу, которая сейчас находится в этой квартире. Я повторяю тебе ее подлинные слова. — Дайте мне взглянуть на нее. Только смотри, как бы она не заметила тебя. Предостерег ее встревоженный Мелот. — Ну, еще что? Фаня спокойно и поступила, прошла в гостиную, а не испытывала ни малейшей тревоги. Самым радостным чувством у человека может быть только чистая совесть. Но почти таким же радостным чувством может быть сознание, что ты обделал дельца, не оставив совершенно никаких следов. А Фаня была твердо убеждена, что, удрав из дому миссис Вадингтон в Хемстеде, она не оставила ни малейшего следа, ни одной нити, по которой самая лучшая ищейка в юбке могла бы выследить ее. — Нет никакого сомнения в том, — рассуждала она, — что Мелотт приняла эту женщину не за то, что она есть на деле. Фаня осторожненько приподняла штору и выглянула наружу. Незваная гостья стояла так близко у окна, что даже при неверном свете глубоких сумерек можно было разглядеть ее и составить себе о ней должное представление. И то, что Фаня увидела, совершенно успокоило ее. Она вернулась к своему встревоженному мужу и веселым голосом заявила. «Вовсе это ищейка. Поверь мне, я могу ищейку за верстой узнать». «И кто же она в таком случае?» «Об этом-то лучше ее спроси. Послушай, Фредди, иди и подурач ее несколько минут, а этим временем ускользну. И когда ты кончишь возиться с ней, мы с тобой где-нибудь встретимся». — Это сам, конечно, что приходится отказываться от такого чудесного ужина, но ничего не поделаешь. Придется нам идти в ресторан. Я буду ждать тебя в отеле «Астор». — Ну, скажи, пожалуйста, Фанни, если это не ищетка, то почему бы нам не оставаться здесь? — Неужели ты хочешь, чтобы все знали, что я нахожусь здесь? Вообрази только, что мистер Финч проведает. И что он скажет? — Это ты верно говоришь. — Ну, ладно, будь по-твоему. Жди меня в отеле «Астор». Кстати, говорит, что это очень роскошный отель, не правда ли? «Ну и что из этого следует?» «Ты разве не хочешь поужинать в роскошном отеле в день венчания?» «Ты права, дорогая». «Я всегда права, дорогой мой», — сказала Фанни, ласково ущипнув мужа за щеку. «Теперь, когда ты женатый человек, прежде всего и раз навсегда, вдолби себе в голову, что я всегда права». Мелот вернулся в гостиную, повернул выключатель, чувствуя в себе большой прилив бодрости. Затем она открыла окошко с важным и непринужденным видом. «Что вы изволили сказать, мадам?» Миссис Вадингтон была раздосадована. «А что значит ваш поступок? Как вы смели уйти, захлопнув окошко прямо перед моим носом?» «Прошу прощения, мадам. Мне необходимо было сходить по важному делу на кухню». «Чем могу быть полезен, мадам?» ну, «Вот чем вы можете быть полезным». — Я хочу знать, кто она, та молодая особа, которая находится сейчас в этой квартире. — Никакой молодой особы нет в этой квартире, мадам. Миссис Вадингтон начала понимать, что подходит к делу не так, как нужно. А потому она запустила руку в сумочку и достала оттуда ассигнацию. — Вот вам десять долларов. — Благодарю вас, мадам. — Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. — Слушаю, мадам. «Я была бы очень обязана, если бы вы рассказали мне чистую правду. Давно уже вы находитесь в услужении у мистера Финча?» «Всего лишь месяца два, мадам». «И какова, по вашему мнению, нравственность мистера Финча?» «Самая безукоризненная, мадам». «Вздор, чепуха! Не делайте попытки обмануть меня. Не станете живы отрицать, что за время службы у мистера Финча вы неоднократно впускали в эту квартиру женщин». «Только натурщиц, мадам». «Натурщиц?» «Мистер Финч художник, мадам». «Мне это известно», — сказала миссис Вадингтон, не будучи в состоянии сдержать дрожи. «Итак, вы продолжаете утверждать, что мистер Финч ведет вполне приличный образ жизни?» «Вполне, мадам». «В таком случае вам, возможно, интересно будет знать, что я ни на грош не верю вам», — сказала миссис Вадингтон. С этими словами она с удивительной ловкостью и с молниеносной быстротой вырвала из его руки десятидолларовую ассигнацию. — Послушайте, — воскликнул Меллетт, глубоко задетый живое, ведь вы только что дали мне эти десять долларов. — И я же взяла их назад, — спокойно ответила миссис Вадингтон, пряча ассигнацию в свою сумочку. — Вы их не заслуживаете. Оскорбленный в лучших своих чувствах, Меллетт захлопнул окошко. В течение нескольких секунд он оставался на месте, так как в душе у него разыгрывалась буря, а потом, все еще полный справедливого негодования, он погасил свет и вышел из комнаты. Меллотт только что спустился с лестницы, как вдруг кто-то окликнул его. Он быстро повернулся и увидел длинноногого полисмена, глядевшего на него довольно приветливо. — Да, Это не как мистер Мелод", сказал полисмен. — Здравствуйте, — сказал Меллотт, изрядно смущенный. Всякий знает, что со старыми привычками трудно бороться. А между тем было такое время, когда, услышав лишь дыхание полицейского, Меллотт начинал дрожать, как осиновый лист. — Вы помните меня? — продолжал полицейский. — Меня зовут Гэрлэй. Мы с вами познакомились некоторое время тому назад. — Как же, как же, я, конечно, помню. Вздохнув с облегчением, ответил Меллотт. «Э — -э -э, Ведь вы, кажется, поэт. — Это очень мило с вашей стороны называть меня поэтом, — сказал Гэрви, немало польщенный. Я собирался навестить мистера Бимиша и показать ему мое последнее произведение. Но как же вы поживаете, мистер Мэлот? — Благодарю вас очень хорошо. Как вы? — Очень хорошо. нус я не стану вас задерживать. Вы, несомненно, направляетесь по какому-нибудь важному делу. — Вы совершенно правы, — ответил Мэлот. Он собрался уже пройти дальше, но вдруг какая-то мысль неожиданно пронизала его мозг. «Скажите», — обратился он к полицейскому, — «вы сейчас на дежурстве?» Он «Нет». «Но вы не отказались бы кое-кого сцапать?» «О, ни, ни в коем случае мне кое-кого сцапать. Это я всегда готов». «В таком случае я смелюсь доложить вам». что на крыше нашего дома находится какая-то подозрительная личность, женщина. Она мне очень не понравилась. — Понеужели? Это очень интересно. Она точно хотела что-то пронюхать и все заглядывала нам в окна. Право, я почти уверен, что она замышляет что-то недоброе. Вы, по крайней мере, могли бы подняться наверх и спросить ее, что ей там нужно. — А я немедленно займусь этим делом. Будь я на вашем месте, я бы сейчас же забрал ее в участок. До свидания. Доброй ночи, мистер Меллот. Преисполненный радостным сознанием исполненного долга, Меллот быстрыми шагами направился к месту свидания со своей молодой женой. А полицейский Гэр Вэй, задумчиво размахивая дубинкой, стал взбираться вверх по лестнице. Миссис Вадингтон тем временем отнюдь не думала довольствоваться политикой выжидания и наблюдения. Она была твердо убеждена, что тень, которую она видела на шторе, принадлежала никому другому, как молодой женщине. А инстинкт подсказывал ей, что квартира близ Вашингтон-сквера, в которой находится молодая женщина, представляет собой поле действий, и там не может долго царить абсолютный покой. Не оставалось никакого сомнения в том, что полный мужчина в черном, которого она допрашивала, дал знать молодой женщине, что они исправляются, и та уже успела, по-видимому, скрыться. Но она, вероятно, еще вернется. Джордж Финч тоже вернется. Вопрос был лишь в том, хватит ли у нее терпения ждать. Впрочем, с крыши надо куда-нибудь уйти. Крыша — это такое место, где виновные будут раньше всего искать убежище. Если же они никого не найдут там, их страхи рассеются, а потому самое верное — спуститься вниз и караулить на улице. Там она останется, пока не начнут снова разыгрываться интересные события. Миссис Вадингтон уже собралась было покинуть крышу и сделала шаг по направлению к двери, которая вела на лестницу, как вдруг ее внимание было привлечено странным скрипом. Повернувшись, Она, к удивлению своему, заметила, что окно, возле которого она только что стояла, отворилось. Окно раскрылось дюймов на шесть, а потом, очевидно, под напором ветра снова захлопнулось. Спустя несколько секунд опять раздался скрип, и опять окно раскрылось. По-видимому, полный человек в черном, сильно расстроенный утратою честно заработанных десяти долларов, недостаточно крепко закрыл окошко. Миссис Вадингтон остановилась. Миссис Вадингтон подошла ближе к окну. Миссис Вадингтон взялась за ручку. Раскрыв окошко Настяш, она стала всматриваться в глубокий мрак, царивший в комнате. Там как будто никого не было. Но миссис Вадингтон была человеком чрезвычайно осторожным. — О Послушайте вы! — окликнула она. Гробовое молчание. — Я бы хотела с вами поговорить. Мертвая тишина. Тогда миссис Вадингтон решила пустить в ход последнее средство. — Я бы хотела вернуть вам ваши десять долларов. Опять молчание. Теперь миссис Вадингтон уже больше не сомневалась. Она быстро шмыгнула, поскольку этот глагол позволителен при ее объеме, в комнату и принялась нащупывать стену, пытаясь найти выключатель, и в это время до нее донеслось нечто такое, что вызвало сладостный трепет в ее душе. Это был запах яичницы с ветчиной. Миссис Вадингтон застыла на месте, как охотничий пес во время стойки. Несмотря на то, что во время пребывания в вестибюле отеля Ридс карлтон вместе с лордом Хэнстаунтоном она оставалась бесчувственной к ароматам, так глубоко проникавшим в душу лорда Хэнстаунтона, она, тем не менее, была всего лишь смертной. Давно уже миновал тот час, в который она привыкла обедать. А в смысле питания миссис Вадингтон была человеком строго установленных привычек. Уже стоя на крыше, она испытывала спазмы в пустом желудке. А теперь она больше не могла сомневаться в том, что ее мучит голод. Трепет прошел по всему телу миссис Вадингтон, от корней волос до кончиков пальцев. Запах этой яичницы, казалось, проник до сокровеннейших глубин ее души, подобно сладостному воспоминанию о старой-старой любви. медленно подвигаясь вперед словно в трансе она ощупью шла вдоль стены и наконец очутилась в дверях, которые вели куда то в коридор здесь вдали от окна было еще темнее но если миссис вадингтон не могла ничего видеть, зато ей не изменило обоняние и другого повыдыря кроме собственного носа ей не нужно было она прошла через весь коридор жадно втягивая в себя воздух и очутилась у другой открытой двери. Откуда на нее пахнуло таким сильным ароматом, что у нее голова закружилась? Теперь ей было уже ясно, что это такое яичница с ветчиной. Миссис Вадингтон нащупала, наконец, выключатель, повернула его и убедилась, что находится в кухне. И в нескольких шагах от нее на плите что-то такое шипело на сковородке. «Бывают такие минуты». когда даже самая выдержанная женщина позволяет себе отвлечься от главной своей цели. Миссис Вадингтон дошла до такого состояния, когда яичница с ветчиной вполне может казаться величайшим смыслом жизни, единственной, так сказать, целью. Она приподняла крышку, прикрывавшую сковороду, и оттуда точно сладостный поцелуй. На ней устремился неописуемый аромат яичницы. Миссис Вадингтон глубоко вздохнула. Миссис Вадингтон достала тарелку и положила себе кусок яичницы. Миссис Вадингтон нашла хлеб. Миссис Вадингтон нашла перечницу. И в тот момент, когда она собиралась поперчить яичницу, позади нее раздался чей-то голос. «Попалась мне, голубушка!» Едва ли существовало на свете много такого, что могло бы в данную минуту отвлечь внимание миссис Вадингтон от тарелки, стоявшей перед нею. Землетрясение, ну, это еще возможно, пожалуй, даже взрыв гранаты. Но этот голос сделал свое дело лучше и того, и другого. Миссис Вадингтон круто повернулась на стуле, спустив при этом испуганный вопль. Затем она вскочила с таким видом, точно собиралась исполнить один из эксцентричных гавайских танцев, популярность которых среди молодежи эта достойная женщина всегда оплакивала, в дверях стоял полисмен. Я хотел сказать, что вы арестованы», — добавил он, точно извиняясь. По-видимому, этот человек был удручен сознанием, что первое возбуждение заставило его отклониться от чистого английского языка. Миссис Свадингтон не принадлежала к числу людей, которым, как говорится, Нужно лезть за словом в карман, но сейчас даже она не находила слов. Она стояла и тяжело дышала. «Позвольте вас спросить, не будете ли вы, любезны, пойти немедленно со мной?» — вежливо произнес полицейский. «И если вы последуете за мной спокойно, это избавит вас от целого ряда неприятностей». Мало-помалу миссис Вадингтон выходила из состояния оцепенения в котором находилась с момента появления полицейского. «Я могу все объяснить!» — крикнула она. «Вам будет предоставлена возможность давать все объяснения, какие вы только захотите в полицейском участке», — сказал полисмен. «В ваших же интересах я советую вам до того времени говорить, возможно, меньше. Я обязан предостеречь вас, что мой долг повелевает мне записывать каждое слово, которое вы произносите». Как видите, у меня в готовности и записная книжка, и карандаш. Я ничего дурного не сделала. Это дело судьи решить, делали вы или нет. Едва ли я должен объяснять вам, что уместность вашего пребывания в этой квартире находится под большим вопросом. По всей видимости, вы попали через окошко, что само по себе равносильно насильственному проникновению в чужое жилье. Помимо того, я застал вас в момент присвоения, так сказать, имущества, принадлежащего владельцу этой квартиры, то есть яичнице с ветчиной. Ввиду всего вышеизложенного, я вынужден просить вас следовать за мною. Миссис Ваддингтон собралась было заломить руки в отчаянной мольбе, но вдруг обнаружила, что какое-то препятствие мешает этому жесту. И в то же мгновение она отдала себе отчет в том, что все еще держит в руке перешницу. Внезапно в голове у нее мелькнула мысль, заставившая ее вздрогнуть всем телом. Ага! вырвалась у нее. Ты виноват, сказал полицейский. Каждая мелочь, которая случается на свете, каждое маленькое переживание, которое выпадает лично на вашу долю, или же, о котором мы слышим, учит нас, если верить философам. и закаляет в борьбе за существование. Согласно этой теории, далеко не случайностью было то, что миссис Вадингтон за несколько дней до описываемых событий прочла в «Вечерней газете» подробное изложение ограбления одного особняка в штате Нью-Джерси. Сама судьба послала ей эту историю, детально описанную репортером. Миссис Ваддингтон не помнила всего... Одна лишь подробность запечатлелась в ее мозгу и теперь озарила ее точно вдохновение свыше. В газете говорилось, что злоумышленник, встретив на своем пути экономку, возмущенную вторжением чужого человека в особняк, насыпал ей в глаза изрядное количество перцу, благодаря чему ему удалось благополучно скрыться. Неужели же поступок, который могла совершить простая, возможно, невежественная женщина, окажется свыше сил такой женщины, как она, почетной председательницы двадцати трех благотворительных обществ и всем известного авторитета по детскому воспитанию. Миссис Вадингтон довольно ловко чуть-чуть отвернулась и стала незаметно отвинчивать крышку перечницы. — Вы должны сами понимать, — продолжал полицейский, — что мне доставляет большую неприятность. В этом отношении он был совершенно прав. Именно большая неприятность, — как он понял спустя несколько мгновений. Лучшего выражения нельзя было даже подыскать для того, что разыгралось вслед за этим. Внезапно весь мир оказался словно окутанным огромным облаком мельчайшего перцу. Перец попал полицейскому в рот, перец заполнил его ноздри, перец забрался ему в глаза, и перец ласково щекотал внутренние стенки его адамового яблока. В течение нескольких секунд полицейский точно юла кружился на одном и том же месте, а потом вслепую ухватился за стол, ища поддержки, после чего принялся неистово чихать. Едва миссис Вадингтон услышала первую огромную отдачу бешеного чихания, она кинулась вон из кухни и, прокладывая себе путь во мраке, добралась до открытого окна. Затем она быстро пробежала через крышу и стала спускаться по запасной пожарной лестнице, Следует заметить, что лестница, о которой идет речь, не настоящая пожарная лестница, а скорее наша черная лестница, только не скрытая в доме, а приделанная снаружи дома на случай пожара. Единственное, что руководила миссис Вадингтон, когда она кинулась о промечуг запасной пожарной лестнице, было желание очутиться, возможно, дальше от представителя закона, который следовало ожидать, когда-нибудь до да перестанет чихать и, открыв глаза, примется искать обидчика. Но как только ноги миссис Вадингтон коснулись первых ступеней лестницы, в голове у нее стали формироваться более определенные обоснованные планы. Она знала, что всякая запасная лестница, если следовать по ней до конца, должна привести до земли. А потому она вначале решила искать на ней спасение. Но не успела она опуститься на один этаж, как посмотрела вниз и обнаружила, что в данном случае лестница кончается не как все на задворках, а в ярко освещенном открытом ресторане, в котором половина столиков была уже занята гостями. Это зрелище принудило ее остановиться. Чтобы быть точнее, мы даже скажем, что от этого зрелища кровь застыла у нее в жилах. У миссис Вадингтон были все основания для того, чтобы прийти в ужас. Те из читателей этой повести, которым приходилось когда-нибудь сыпать перец в глаза полицейским и лазать по запасным лестницам, Наверное, знают, что лестницы этого рода имеют один колоссальный недостаток. Они совершенно открыты для глаз. И миссис Вадингтон понимала, что полицейский может в любую минуту подняться на крышу и взглянуть вниз. Обмануть же его, притворившись грязным ведром для мусора или бутылкой из-под молока, это было не по силам даже для миссис Вадингтон. Инстинкт самосохранения не только обостряет наш мозг, заставляя его быстрее работать, но также притупляет наши понятия о нравственности. Тоже повторилось в данном случае с миссис Вадингтон. Ее интенсивно работавший рассудок во мгновение ока подсказал ей, что стоит ей залезть в окошко, возле которого она сейчас находится, и она тотчас же будет скрыта от человеческих взоров. Притупленное понятие о нравственности — отказывалась принимать во внимание то обстоятельство, что вторжение в чужое окошко было равносильно тому, что полицейский называл насильственным проникновением в чужое жилью. К тому же следует помнить, что миссис Вадингтон уже однажды вторглась в этот вечер в чужую квартиру, а, как известно, аппетит приходит во время еды. А потому спустя десять секунд миссис Вадингтон снова ощупью пробиралась в темноте в чьей-то квартире. Резко выраженный запах сала, мокрых полотенец и капусты ясно говорил о том, что комната, в которой она сейчас находится, служит кому-то кухней. Но кругом царил такой мрак, что не видать было своих пальцев, поднятых к глазам. Единственное, что случайно обнаружила миссис Вадингтон в кухне, это швабра. Да и то обнаружила лишь потому, что наступила на швабру, ручка которой очень больно стукнула ее по лбу. «Ай!» — вырвалась у миссис Вадингтон. Она отнюдь не намеревалась выражать вслух своих мыслей по поводу столь неприятного инцидента, ибо люди, которые во тьме крадутся по чужим кухням, должны хранить молчание и соблюдать крайнюю осторожность. Но внезапная боль до такой степени дала себя знать, что миссис Вадингтон не в состоянии была скрыть своего мнения по этому поводу. И к ужасу своему она обнаружила немедленно, что ее голос не остался неуслышанным. В глубоком мраке раздался странный звук. Точно кто-то вытащил пробку из бутылки, а потом послышался довольно неприятный гортанный голос. «Кто там?» Миссис Вадингтон остановилась по той простой причине, что ноги ее отказывались двигаться дальше. При подобных обстоятельствах она не обрадовалась бы даже самому музыкальному, самому мелодичному голосу на свете, хотя нет сомнений, что мягкий, сочувственный голос Не вызвал бы в ее душе столько тревоги и страха. Но в данном случае голос, казалось, исходил из груди человека, лишенного всякого представления о жалости. Скрипучий, зловещий голос. Голос, заставивший миссис Вадингтон невольно вспомнить огромные заголовки, под которыми в газетах всегда описывались кошмарные убийства. Она уже видела в воображении «Женщина из общества найдена убитой на кухне!» «Кто там?» Тело, разрубленные на мелкие части под раковиной. Кто там? Кровавый след наводит сыщиков на место преступления. Кто там?» Миссис Вадингтон с трудом проглотила слюну и, запинаясь, пролепетала. «Это я, миссис Вадингтон». Случись сейчас мистеру Вадингтону услышать ее, он был бы изумлен. Так вкратчиво и мягко звучал голос его жены. «Кто там?» «Я, миссис Вадингтон, 79-й улицы. я прошу прощения за столь странное поведение. Кто там?» К ужасу миссис Вадингтон стала примешиваться доля досады и недоумения. Она всегда чувствовала раздражение, когда ей приходилось иметь дело с глухими, так как, будучи женщиной нетерпеливой и властной, она придерживалась того мнения, что всякий человек может великолепно слышать, если приложит к тому должные старания. Она повысила, однако, голос и довольно сухо ответила. «Я уже сказала вам, что я миссис Вадингтон, семь неугодный ли фисташек!» Прервал ее тот же голос, переходя на другую тему. Миссис Вадингтон с такой силой щелкнула зубами, что этот звук раздался по всей комнате. Все другие ощущения, временно владевшие ею, быстро отошли на задний план, уступив место бешеной ярости. Едва ли можно придумать что-нибудь более унизительное для заносчивой и надменной женщины, чем внезапное открытие, что она потеряла несколько минут времени на разговор с попугаем. И только то обстоятельство, что миссис Вадингтон не могла из-за непроглядной тьмы обнаружить несносную птицу, избавило последнюю от весьма роковых неприятностей. Случись миссис Вадингтон встретиться с ней грудь с грудью, попугаю, наверное, пришлось бы плохо. — Ай! — у нее, и в этом звуке вылилось все негодование, накопившееся в ее душе. И, не обращая внимания на просьбу попугая, как неуместно и бестактно почесать попки голову, миссис Вадингтон двинулась вперед, надеясь наткнуться на дверь. Она снова уже пришла в себя. и реакция после пережитого страха совершенно испарилась. Миссис Вазингтон подвигалась довольно быстро и уверенно, и, найдя дверь, открыла ее, но там было еще темнее, хотя и незанавешенное окошко давало возможность разглядеть комнату. Очевидно, это была гостиная. На одном углу комнаты стоял огромный диван с высокой спинкой, в другом возвышался высокий письменный стол, на густом мягком ковре стояли в разброску кресла, в любое из которых при других обстоятельствах миссис вадинг кто напустилась бы, чтобы дать передохнуть своему измученному телу. Но, несмотря на то, что ноги у нее ныли и по натуре она не была женщиной, способной долгое время стоять, она, тем не менее, боролась с искушением, предлагавшим ей присесть. Благоразумие подсказывало ей, что сейчас не время делать передышку, нужно было действовать и действовать не мешкая. Миссис Вадингтон направилась к двери, которая, как и следовало ожидать, вела в коридор, а оттуда направилась к выходу. Она очутилась уже у самой двери, как вдруг до слуха ее донеслось клик-клик французского замка. Миссис Вадингтон не стала долго думать. Спокойствие, которое воцарилось было в ее душе, снова уступило место паническому страху. Она стрелой кинулась назад в гостиную, в несколько прыжков очутилась возле огромного дивана. и тотчас же опустилась позади его высокой спинки, стараясь не дышать слишком громко. — Вы долго ждали меня? — спросил чей-то голос, обращаясь к невидимому собеседнику. Этот голос ничего не говорил миссис Вадингтон, но тот, который прозвучал в ответ, был до того знаком ей, что она вся застыла и слушала, еле веря своим ушам. — Этот голос принадлежал Феррису. И действительно, никто не как Феррис, стоял в гостиной, тогда как ему следовало сейчас находиться у смертного ложа близкого родственника. — Довольно долго, сэр. — и это ничего не значит, сэр. — Что вы хотели мне сказать? — Если я не ошибаюсь, сэр, я имею честь говорить с мистером Бифаном, главным редактором городского сплетника. — Он самый. Говорите быстро. Я через минуту должен идти. Насколько я понимаю, мистер Бифен городской сплетник принимает и оплачивает заметки, имеющие касательство к жизни высшего общества в Нью-Йорке. У меня как раз есть такая заметка. — О чем это? — О моей хозяйке, миссис Вадингтон, сэр. — Что она такое сделала? — Это целая история, сэр. — В таком случае мне некогда слушать вас. Речь идет о сенсационном приключении во время венчания падчерицы миссис Вадингтон. — Разве венчание не состоялось? — Нет, сэр. Обстоятельства, воспрепятствовавшие венчанию, были следующие. Мистер Бифен издал вдруг какое-то восклицание. По всей вероятности, он взглянул на часы и был поражен быстрым полетом времени. — Я должен бежать, — сказал он. Я условился встретиться с одним человеком в отеле «Альгон Клин. Приходите ко мне в редакцию завтра. — Едва ли это будет возможно, сэр, так как... — В таком случае, слушайте, что я вам скажу. Писать вам когда-нибудь приходится? — Так точно, сэр. У себя на родине я довольно часто помещал маленькие статейки в местном журнале, и наш викарий очень тепло отзывался о них. — В таком случае садитесь вот сюда, к столу, и изложите все на бумаге. А я уж потом все это отшлифую, как полагается. Через час я буду обратно. Если хотите, ждите меня. — Очень хорошо, сэр. А как насчет вознаграждения, сэр? — Об этом мы после поговорим. — Очень хорошо, сэр. Мистер Биффен вышел из комнаты. Послышался какой-то шорох. Очевидно, он доносился из спальни мистера Биффена, где последний что-то такое искал. А потом выходная дверь захлопнулась, и в квартире воцарилась мертвая тишина. Миссис Свадингтон продолжала сидеть, вернее, лежать, позади высокого дивана. Был такой момент, немедленно после ухода мистера биффа когда она наполовину поднялась, было и уже намеревалась встретиться лицом к лицу со своим предателем-слугой, чтобы сообщить ему, что он больше у нее не служит. Но по здравом размышлении она воздержалась от подобного поступка. Как не приятно было представить себе, что вот она поднимется, высунет голову над спинкой дивана и будет с наслаждением смотреть на этого несчастного, испепелив его взглядом. Положение, однако, было таково, что временно приходилось воздерживаться. Миссис Вадингтон осталась на том же месте, а чтобы убить время, стала придумывать всевозможные способы для облегчения страданий, причиняемых ей одеревеневшими ногами. С противоположного конца комнаты, где стоял письменный стол, доносилось чуть слышное скрипение пера феррис очевидно намеревался честно выполнить возложенную на него задачу и мобилизовал всю свою энергию он по-видимому принадлежал к числу тех писателей которые подобно флоберу не щадят себя в поисках ясного слога и готовы исправлять написанное без конца пока не удовлетворят полностью свою художественную душу несчастный миссис Вадингтон Казалось, что ее муки никогда не кончатся. Но в таком городе, как Нью-Йорк, нельзя ожидать, чтобы мастер своего дела имел возможность надолго сосредоточиться на своей работе, не будучи кем-либо или чем-нибудь прерванным. Могильную тишину вдруг прорезало резкое дребезжание телефонного аппарата, и впервые за довольно долгий срок миссис Вадингтон получила некоторое удовольствие. Телефон находился не в самой комнате, а где-то по соседству. Она пережила в эту минуту нечто вроде бешеной радости, знакомой лишь заключенным, которым объявляют об освобождении из тюрьмы. Вот с таким чувством миссис Вадингтон прислушивалась к тому, как Феррис поднимается со стула, и вскоре до ее слуха донесся спокойный, размеренный голос ее слуги, сообщавшего кому-то, что мистера Бифона сейчас нет дома. Миссис Вадингтон быстро поднялась с пола. В ее распоряжении оставалось приблизительно секунд десять, и она не потеряла ни одной из них. К тому времени, когда Феррис вернулся в кабинет и снова приступил к своим литературным обязанностям, она была уже на кухне. Миссис Вадингтон подошла к окну и выглянула оттуда. Сейчас, — подумала она, — можно с полной безопасностью вернуться на крышу. Она приняла решение немедленно считать до трехсот, а затем рискнуть.